Глава 4 Шверин, Германия 15 июля 1942 года Эту запись я делаю на всеобщем языке в надежде, что даже если вдруг когда-нибудь мой дневник попадет в чужие руки, то эту часть Расшифровать мало кто сможет, тем более что всеобщий я выучил не так давно, благодаря тому, что мне в руки попали некоторые записки Джона Ди. Всеобщий язык – это тот самый язык, на котором говорили люди до разрушения Вавилонской башни. Потом, как известно, языки смешались, а тот прежний был почти полностью утерян, и только лишь избранные еще помнили его». Секрет в том, что именно на всеобщем и составлены самые могучие заклинания. На нем говорят ангелы, демоны и другие высшие силы, и на нем же они обращаются к Богу. И кристалл, как я узнал, слушает приказы исключительно на всеобщем. Именно поэтому я так долго не мог им управлять. А с тех пор, как разгадал этот секрет, все стало элементарно. «Кристалл очень чувствителен к мысли управлению, слушается превосходно и показывает то, что я от него требую. Я составил действующее заклятие, которое приведу ниже. И книгу он мне показал. Теперь я знаю, где она, и скоро получу ее. А потом будет проще. Город древних подчинится заклинаниям из книги, демоны станут моими слугами» и весь мир преобразуется по слову моему. И я знаю, как сделать так, чтобы мы, наконец, начали жить счастливо, чтобы прекратились бессмысленные войны, чтобы в бедные деревни пришел покой и благосостояние, чтобы не было голодных детей. Я знаю, миру всего лишь нужна твердая рука и воля, а все это у меня есть». Недаром же я изучал много лет философские школы давно позабытых народов. Я понял, что лучшая форма правления – тирания, но только лишь когда тиран вечный и бессмертный. Иначе рано или поздно все развалится, во время ли его старости или после смерти уже не важно. Но золотой век прекращается, а новые поколения руководствуются совершенно иной идеологией. И мир вновь опускается на ступень ниже. Конечно, даже обычный маг живет много столетий, а я смогу стать бессмертным. Это несложно сделать с помощью демонов, и воли у меня достаточно. Я видел много несправедливости и считаю, что тирания может быть разной, и что даже при ней народ может процветать. Сил города хватит, чтобы я подчинил себе весь мир». Кстати, и открытый мной недавно секрет философского камня сильно помог бы мне в дальнейшем. Когда золото перестанет стоить хоть что-либо, на смену ему придут другие ценности, которые дам людям я. Теперь же расскажу немного о событиях последнего времени. Начну с главного. Я повстречался вновь с рогатым и более того, избавился от него, кажется, навсегда. Однако по порядку. Началось все с того, что ко мне прислали солдата с приказом немедленно явиться в местный отдел СС для разговора. Я в политические дела никогда не лез, к развязной войне относился отрицательно, но вслух свои взгляды не высказывал, понимая, что уставший и опустошенный народ, которому внезапно вручили леденец на палочке, меня не поддержит. Тем более, что я не верил в дух Китлера, Мне всегда казалось, что несмотря на его счастливую звезду, с чьей помощью он избегал множества покушений и так высоко взлетел, кончит он плохо, где-нибудь в канаве с пулей в голове. Та империя, которую я создам, возможно, переняв кое-что из уже существующих в качестве образца, будет на порядок выше и справедливее. И национализм не по мне, в каждой расе, нации и народе и которые двигают эту нацию вперед и те, кто тормозит развитие. И неважно, какого цвета твоя кожа, кровь у всех красная. Так вот, в отдел я явился вовремя, не испытывая ни малейшего страха. В худшем случае, если мне будет предъявлено вымышленное обвинение, я всегда смогу ускользнуть. Конечно, подобный расклад событий меня не очень устраивал менять город, устроенный быт, прерывать исследования мне бы не хотелось, но... Я поднялся по лестнице на второй этаж, вручив на входе повестку, и мне тут же указали номер кабинета. Я вежливо постучал, на приглашение войти открыл дверь, и так и замер на месте. За столом в кожаном кресле восседал рогатый собственной персоной и сочувственно улыбнулся заметив мое смущение. «Здравствуй, мой старый друг!» – приветствовал меня он и пригласил присаживаться в кресло для посетителей. «Ты наверняка думал, что мои кости давно гниют в африканской земле. Но, как видишь, я жив и здоров, чего и тебе желаю». На нем были погоны с двумя дубовыми листами, что соответствовало званию «Оберфюрера». Достаточно высокий чин, чтобы доставить мне неприятности. Итак, ты, наверное, понял, с какой целью я вызвал тебя. Если же нет, поясню. Я знал, что так просто ты мне не отдашь кристалл, поэтому, как видишь, подготовился. Сразу скажу, если ты не принесешь мне зеркало, я уничтожу не только всех родных и дорогих тебе людей, Я уничтожу вообще всех, кого ты знаешь и с кем имеешь дело, и смерть их будет исключительно на твоей совести. К счастью, угроза не возымела на меня особого действия. Я по природе своей был человеком запнутым, родственников практически не имел, да и те немногие жили далеко отсюда. А общался я с очень узким кругом людей, друзей не было вовсе. Тем не менее, рогатый застал меня врасплох. Он много еще о чем наговорил, но я понял одно. Либо придется отдать кристалл, либо уничтожить этого человека. Иного выбора просто не оставалось. Я выслушал его до конца и кивком подтвердил, что условия приняты. Кристалл он получит. Мы условились встретиться на следующий день, а для верности, чтобы я не бежал, ко мне приставили охрану который он лично снабдил десятком амулетов, так что воздействовать на них магическим образом я не мог. И вот у меня оставалась всего лишь ночь, чтобы нейтрализовать эту угрозу, и я придумал, как это сделать. Все оказалось не так уж и сложно. Я оставил солдат в комнате, снабдив их сигарами и бутылкой превосходного коньяка, а сам поднялся в кабинет. У меня были образцы почерка Рогатого, остались еще с прежних времен, и за ночь я сфабриковал его переписку с коммунистическими офицерами. Этого оказалось достаточно, пакет с курьером отправился на прямую секретную службу, и еще до обеда я узнал, что Рогатый скрылся в неизвестном направлении при попытке ареста, застрелив несколько солдат. Конечно, мое охранение было тут же отозвано, и я смог вздохнуть спокойно. Теперь, когда он потерял свою должность и имя, я уже мог не опасаться его преследований, а в честном поединке один на один он меня не победит. Я без ложной скромности крайне силен. Теперь моя цель – книга. На днях я планирую отправиться в Англию на ее поиски. Именно там она находится в данный момент, в руках одного человека, который не представляет даже миллионную долю ее истинной ценности. «Надеюсь, что заполучить книгу мне удастся простым способом, выкупив ее за бесценок. Но в случае осложнений я готов применить самые жесткие меры. Великая цель оправдывает это». «Рогатый!» «Что ж, надеюсь, мы еще встретимся и решим наш давний спор. Но я к тому времени стану другим человеком. Книга поможет мне в этом». Так что на месте рогатого я бы не очень стремился к нашей встрече. Из-за войны прямое сообщение с Великобританией невозможно, поэтому я проникнул в страну с помощью знакомых мне гномов-контрабандистов, которые, несмотря на великую нелюбовь этого народа к водным просторам, все же в первую очередь деловые люди и в такое время не могут оставаться в стороне от событий. В частности, они наладили постоянный канал, для транспортировки людей и ценностей из Германии в прочие страны. Я получу ее. Слишком долго я искал, и она ответит на все мои вопросы». Это был наш провал. Вот так нежданно-негаданно Буль получил то, что хотел, оставив нас в дураках. Не могу сказать, что для нас подобное положение вещей вновь. Все же наши клиенты – существа изобретательные и крайне опасные, Но каждый раз, попадая в переплет, я расстраивался, будто впервые. И что теперь делать? Мы спустились на кухню, и я присел на один из стульев. Демарка мы предварительно устроили в спальне Берга. Ему требовалось время, чтобы прийти в себя. Дневник потерян. С его помощью Буль наверняка доберется до своей цели. А мы даже не знаем, что ищем. «Как что?» – удивился Вик. «Кристалл?» «Нет, кристалл – лишь ключ, с помощью которого можно добраться до нее». Такого? «А вот этого я не знаю. Я не понимаю даже...» «Человек ли это или предмет?» «Значит, дела наши плохи!» «Хуже некуда», подтвердил я. И в этот момент зазвонил телефон. Взглянув на экран, я с удовольствием увидел номер нашего офиса. «Лена! Наконец-то! Может быть, она что-то выяснила?» Я включил громкую связь. «Стоцки на проводе! Слушаю внимательно!» «Послушай, Лис!» – захихикала Лена – «Проводов давно нет. Пора менять приветственные фразы. А то такое ощущение, что тебя только что разморозили». Ваня улыбнулся, а вот Вик был серьезен. Он чувствовал, что грядет нечто неприятное. Слишком хорошо он знал Лену и ее интонации. «Постараюсь», — согласился я. «Докладывать будешь?» Шеф интересовался вашими делами. «Буду», — Уныло кинул я и вкратце пересказал все события последнего времени. Лена некоторое время молчала, переваривая услышанное. «Вот значит как?» «Ну да ладно. У меня для вас две новости. Начиная с хорошей. Они обе плохие». Лена перестала хихикать и говорила сухо, короткими фразами. «Первое. Я смогла прочесть часть записей. Они оказались на всеобщем языке». «Но то, что я там вычитала, вам вряд ли понравится. И второе. Я знаю, что ищет Буль. И если он это найдет, то придет конец существующему мировому порядку. А проще говоря, наступит конец света». «Вот так вот. Не больше и не меньше. Конец света». «Давненько мы не попадали в подобные переделки». И ведь всегда, когда речь идет о конце света, приходится работать внеурочно. А это обычно не оплачивается дополнительно. Рассказывай! Значит так, начну с главного. Цель поиска в Буля – книга Некрономикон. Наверняка вы слышали о ней, потому что написана она очень давно. А последние 12 веков она известна и в цивилизованном мире. О ней ходят жуткие легенды и предания. «Говорят, что книга – это ключ, с помощью которого можно не больше и не меньше, как открыть врата в ад!» Ваня присвистнул. «Я скину информацию тебе на телефон», – продолжала Лена. «А пока краткая справка, чтобы вы были в теме происходящего». Итак, первоначально книга называлась «Аль-Азиф». Написал ее безумный поэт Абдул Аль-Хазрет из Сан-Ана, провинции Йемена. Обезумел он в своих долгих странствиях, когда пешком обошел полмира в поисках знаний и просветления. Он жил у развалин Вавилона, изучал тайные пещеры Мемфиса, скидался по пустыням и, наконец, остановился в Дамаске, где провел свои последние годы и где написал «Аль-Азиф». Известно, что в предисловии к книге он сообщил о том, что нашел в пустыне город Колон и под руинами его находилось святилище с манускриптами, в которых описаны все знания расы, предшествовавшей человеческой. Мы зовем их древними, они же ангелы и демоны. Название «Алязив» можно перевести как «вой ночных демонов». Но уже в X веке книгу перевели на греческий, и она обрела новое название – некрономикон. Как известно, некр означает «мертвый», а «номос» – это правило, обычай или опыт. А позже, несмотря на перевод на латынь, Книга сохранила свое греческое название. Итак, мы достоверно знаем, что когда спустя 6 столетий книга попала в руки Джона Ди, то он первым и единственным из живущих перевел ее на английский. Также известно, что в мире одновременно может находиться только 96 рукописных копий этой книги, но большинство из них ложные и лишь семь несут в себе правильные заклинания. Три написаны на арабском, одна на греческом, две на латыни и еще одна на английском. Именно она вышла в свое время из-под пера Джона Ди. Вот эта последняя книга и есть цель поиска в Буля. Книга – ключ к городу древних, ключ к миру демонов. Если он ее найдет и сумеет прочесть, а он сумеет, то обретет над ними абсолютную власть». Многие известные лидеры держав и просто авантюристы всех мастей искали ее в свое время, но так и не нашли. А кто найдет город и заручится поддержкой местных обитателей, покорит мир. Я слушал Лену и понимал, что история, в которую мы влипли, уже так просто не закончится. Мы даже не могли плюнуть на все и вернуться домой. Слишком поздно. Если Буль добьется своего и найдет книгу, а с помощью нее город, если он договорится с древними, то уже не важно, где мы будем, в Германии или России. Тяжело придется везде. У нас есть время. Очень мало. Полагаю, что всеобщий язык знаком Булю, и на прочтение дневника у него уйдет мало времени. В дневнике зашифровано заклятие для настройки кристалла на поиск книги, Как только он прочитает текст, то сразу активирует его и будет ждать результата, а потом отправится в то самое место, где Берг спрятал английский экземпляр некрономикона. «И что же нам делать?» «Вам надо успеть перехватить Буля. Вот и все. Тогда есть шанс». Вика смехнулся, Ваня погрустнел, а я лишь спросил. «Вот подумай, перехватим мы Буля, и что?» Он же нас по стенке размажет, как котят. «Не размажет!» Голос Лены внезапно стал торжественным, будто она вручала мне премию года в номинации «Мировой талант номер один». О возникшей ситуации уже доложено в совет и принято решение делегировать вам двоим особые полномочия. Мы с Виком переглянулись. Дело пахло керосином, теперь точно не отвертец. На ближайшие сутки вам передается суммарная европейско-российская составляющая в виде единой астральной проекции. Формулу для инициации я пришлю на твой телефон. Это великая честь и огромная ответственность. Не подведите нас, ребята. Шеф с вас поручился головой. Мне сильно захотелось встать по стойке смирно, отдать честь и прокричать «Служу великому совету!». Но, к сожалению, я вовсе не был рад и даже польщен. Совет, как всегда, свалил на нас всю ответственность, передав полномочия и реальные средства для выполнения задания, и на этом все. Выкручивайтесь сами, как хотите, а мы посмотрим со стороны и решим, достойно ли вы себя проявили». Могли бы прислать на помощь одного из высших магов, коих в Европе хватает, так нет же. Конец света на носу, а все маги заняты лишь своими делами. Да, они помогли, скинули часть силы в единую проекцию, но это все равно, что пожертвовать тысячу евро в фонд помощи для жертв фиктивных браков. Специально никто не пошевелится, но если потребует, то не жалко, отдадим. Только отстаньте от нас со всем прочим. Так и сейчас. Где находится боль, мы не знали. Его следующий шаг просчитать не могли. Понимали лишь, что ему нужна книга. Были слегка растеряны и подавлены тем, как нас ловко провели. Опасались конца света. И, наконец, просто вымотались за эту удивительную поездку, которая планировалась как легкий отдых. «Самое главное», продолжила Лена, как ни в чем не бывало, «активация заклинания для поиска книги – займет у него пару часов, а может и того меньше. Все зависит от его личной силы. Это время, которым вы располагаете. Вы обязаны найти его за этот срок. Все формулы подчинения кристалла, что были в дневнике, я сброшу в общем файле на твой телефон, Лис. В транскрипции. Так что вы сможете прочесть. А еще мы на скорую руку составили несколько фраз, которые, возможно, пригодятся вам. Кристалл – это, по сути, магический планшет, Гаджет старых времен, ничего сложного, простое управление, предсказуемые реакции. Удачи! Она отключилась, а мы растерянно переглянулись между собой. И как же мы сделаем это, полюбопыстовик. Кажется, я могу вам помочь. В дверях стоял Демарк. Он был слегка бледен, но держался уверенно. «Мы применим для его поисков обычные методы полицейских». «Да, я уже пытался его поймать, к сожалению, безуспешно, но в тот момент я не знал, насколько он опасен. Сейчас же все стало слишком серьезно, поэтому запрошу дополнительные ресурсы из соседних городов. Думаю, мне пойдут на встречу в этом опросе, по крайней мере, постараюсь убедить всех в своей правоте». «На это Буль не рассчитывает», От магических поисков хитрый старик плотно закрыт. А вот стандартные средства ему не по зубам. Он даже и не знает о всех способах современного полицейского расследования. Это будет нам на руку. И мы успеем. Твоими бы устами до коньяк Луи-13 выпивать. Много влезет. А я предлагаю разделить усилия. Демарк. «Вы делайте, как собрались, а мы попробуем зайти с другой стороны. Будем искать кристалл, а не буля. Может быть, тут нам повезет». Эта идея пришла мне в голову внезапно. Мы слишком зациклились на буле, а он оказался нам не по зубам. А вот кристалл – артефакт такого рода, что полностью скрыть его не удастся, а благодаря полученным от совета дополнительным силам мы можем попробовать. «Хорошо». Демарк уже обрел естественный цвет лица. И я еду в участок. Если будут новости, сразу сообщу, чего и от вас ожидаю. Обязательно, кивнул я ему вслед. А когда Демарк покинул особняк, и мы услышали шум отъезжающей машины, я высказал вслух еще одну мысль, терзавшую меня уже некоторое время. Послушайте, друзья мои, а куда делись змеи? Уползли. Непонимающий посмотрел на меня Вик. «А что?» Ваня же инстинктивно огляделся по сторонам. «Думаю, афидиофобия или же попросту боязнь змей будет еще долго его преследовать?» «Да, уползли», – подтвердил я с довольным видом. «А куда?» «Ну, как куда?» «По своим змеиным делам вот куда!» «Уползли, черт с ними!» «Или ты собрался их отыскать?» «Именно!» Я торжествовал. «Мы будем искать змей, не понимаешь?» Внезапно заговорил Ваня, хотя я ждал, что Вик сообразит быстрее. «Они дрессированные, да? Или заговоренные, что в общем-то не важно. И приползут они обратно к булю. Это его коллекция, так просто он их никогда не бросит». «Молодец! Совершенно верно! Мы пойдем по змейному следу, заодно запустим при помощи единой проекции поисковую программу», А когда приблизимся на достаточное расстояние, она сработает и выдаст нам расположение источника магии, а именно – кристалла. А где кристалл змей, там и буль. Придумано неплохо. Вынужден был признать Вик. Так и поступим. Написание магических формул сродни современному программированию. Сила, данная нам советом, – лишь энергия в чистом виде – А вот как правильно приложить ее, чтобы достичь цели – задача на смекалку. И если правильно сформулировать приказ, то и результат не заставит себя ждать. Имея такой мощный, практически неограниченный источник сил, мы многое могли себе позволить. Для начала я воспользовался формулой, присланной Леной, и активировал проекцию, замкнув ее на нас с Виком. Иван такой чести не удостоился – Но вовсе не потому, что я ему не доверял. Просто он был слишком неопытен, а раскидываться силой попусту я не собирался. Ваня не протестовал, прекрасно понимая и принимая все аргументы, даже не высказанные вслух. Меня захлестнула волна энергии, и я задержал дыхание от возникшего ни с чем не сравнимого ощущения всемогущества. Такого чувства я еще не испытывал в своей жизни, и сравнить это ощущение мне было не с чем. Казалось, что я одной рукой могу поднять поезд, пробить кулаком метровую стальную дверь, прыгнуть с места на 20 метров, и самое главное, что, кажется, я на самом деле все это мог осуществить при желании». Вик замер рядом, потрясенный не меньше меня. «Чувствую себя Тором», Или даже с самим Одином выдохнуло наконец? Господа, поторопил нас Иван. Время! Пришлось успокоиться. Ваня был прав. Времени у нас мало. Я займусь змеями, предложил Вик. А ты готовь свою программку. Он сосредоточенно прикрыл глаза и что-то забормотал себе под нос. Я же временно отключил большую часть сознания от внешнего мира, оставив активными лишь внешний рефлекс. Программа, которую я составлял, была крайне проста и предназначалась для поиска любого значительного источника магической энергии. А то, что кристалл таковым является, я не сомневался. Впрочем, как и книга. Но книга наверняка укрыта от любого поискового заклятия. Вольфгангберг не пожалел сил на то, чтобы спрятать ее. А вот кристалл, который Буль постоянно вынужден носить с собой, не мог быть хорошо экранирован. Я был в этом уверен, слишком уж стрикодержимым, чтобы спрятать где-либо или тем более кому-то передоверить. На это я и рассчитывал. Вряд ли у маленьком швере не найдется еще один столь же мощный источник, так что мы имели все шансы на успех. Наконец формула была составлена, и я произнес ее, постепенно выходя из транса. С последними словами заклинания, с моих губ отделилась легкая пушинка – тут же превратившаяся в небольшой светящийся шарик. Он был виден только магическим взглядом, умеющим проникать в суть вещей, а обычный человек, если и заметил бы боковым зрением некую белую, мелькнувшую молнию, то все равно не смог бы толком ее идентифицировать. Я помню, как в детстве, когда мне было лет 6, не больше, я заметил однажды такой вот белый, пушистый шар, который каким-то непостижимым образом залетел в мою комнату, и спрятался за шторой. Я тут же позвал родителей, они отодвинули штуру, но шара там уже не было, по крайней мере, они его не видели. Я же заметил его после еще раз, он весело облетел вокруг меня и выскользнул в форточку. С тех пор я понял, что все люди разные. Некоторые, как я, могут видеть то, что другие просто не замечают. Думаю, именно тогда у меня и открылся впервые дар. Шарик закружился в воздухе, наматывая вокруг нас круги. Радиус его действия я задал не слишком большой, всего 200 метров. Во-первых, это требовало меньшего расхода сил, а во-вторых, я не хотел отпускать его далеко от себя. Я все же не являлся великим специалистом по составлению программ-формул и не мог поручиться, что все данные задал правильно. Лучше всего контролировать предмет, созданный тобой, еще и визуально, Тогда он и работает надежнее. «Я вижу, куда поползли змеи», – сообщил тем временем Вик, успевший изменить собственные глаза. Теперь он мог видеть мельчайшие детали вплоть до крохотных пылинок на дороге. Со стороны казалось, что сейчас глаза вылезут из орбит. Долго такое заклинание не держалось, но я надеялся, что мы успеем до тех пор, пока оно не выдохнется. «Все за мной!» Он быстрым шагом, почти бегом, направился на улицу, а затем прямо по дорожке, ведущей к воротам. Мы следовали за ним неотступно. Я не забыл прихватить сабельку, уже спасшую мне один раз жизнь. Дверь на место ставить было некогда, но я понадеялся, что местные обитатели слишком благонадежны, чтобы лезть без спроса в чужое жилище. Вика же этот вопрос не волновал совершенно. «Демарку звонить не будем?» – спросил на «Позже...» Пока мы ничего не нашли и хвастаться рановато. Пусть человек работает спокойно, может быть, отыщет буль раньше нас. Вик, как гончий пес, устался в землю, целенаправленно двигаясь к только ему ведомой цели и совершенно не обращая внимания на то, что происходит рядом. А там происходили занятные события. Жители деревни, которые по природе своей отличались незаврядным любопытством но обычно не лезли с расспросами, ограничиваясь наблюдениями со стороны. Сейчас собирались небольшими группами, что-то активно обсуждая и крайне недоброжелательно поглядывая в нашу сторону. Наконец, одна из групп, состоящая из пяти крепкого вида мужчин, решительно направилась к нам на перехват. В этот момент я пожалел, что Демарк не с нами. За первой группой потянулись остальные явно намереваясь перекрыть нам все пути отступления из деревни. Вик рвался вперед, но даже он вынужден был остановиться, когда дорогу ему преградили. Я придержал его за рукав, а Ваня шагнул вперед, вызывая огонь на себя. «Я могу вам чем-то помочь, господа?» «Можете!» Неприветливо согласился среднего роста рубяный толстячок. «Мы посоветовались и решили, что происходящее в нашей деревне...» «Перешло все допустимые границы! Мы требуем объяснений!» Остальные жители загудели, подтверждая сказанное. «А что вас, собственно, не устраивает?» – удивился Иван. «Или, может быть, вы сомневаетесь в правах нового владельца дома? В таком случае решать подобные споры мы будем не здесь и не сейчас. Пусть ваши адвокаты свяжутся с Гером Штерном из адвокатского бюро «Штерн и сыновья» либо обратятся напрямую в суд с заявлением, иначе подобные дела не решаются. Хи до суда дело дойдет. Не беспокойтесь!» Угрожающе прошипел Толстяк. «Но для начала вы обязаны рассказать, что происходит. Мы имеем право знать. Совершено убийство, но это дело полиции. Пусть они там разбираются, кто преступник, а кто нет. Но полчаса назад... Через деревню проползли тысячи змей. Это нормально по-вашему. А если бы они покусали кого-то, тем более детей. И многие видели, что выползли змей из вашего дома. И зачем, наконец, вам оружие? Это он про саблю, которую я все так же держал в руках. Я и забыл совсем про нее, сроднился, так сказать. Ну, конечно, человек с саблей на улице в наше время вызывает удивление. «Ваня, слушай сюда!» – негромко сказал Вик по-русски. «Мы не можем сейчас застрять здесь. Ты остаешься в деревне и решаешь все вопросы с местными. Запомни, проблемы мне не нужны. Обещаем что угодно, хоть золотые горы, лишь бы они успокоились, а потом разберемся. Все понял». Иван кивнул. «Вот и славно!» – С взглядом поблагодарил его Вик и добавил уже громко, обращаясь ко всем, кто сгрудился вокруг нас. «Господа, дамы, я только уступил во владение этим домом и понимаю, то, что случилось, беспокоит вас. Обещаю, подобное не повторится. Сабля – частная собственность, мы несем ее на оценку антиквару. Все вопросы можете задавать моему адвокату, господину Ларину. А мне, к сожалению, пора. Дела, прошу извинить». Вик спокойно пошел прямо на людей. «Хорошо хоть до выхода из особняка, Он прикрылся временной личиной, а то, увидев его торчащие глаза, местные тут же вызвали бы полицию или сразу скорую. Немцы вообще по природе свои законопослушны, за редкими исключениями, воспитаны и вежливы. Поэтому толпа расступилась, давая нам дорогу и вновь сомкнулась вокруг вани за нашими спинами. «Не завидую я ему», – поделился я с Виком, как только мы отошли на достаточное расстояние. Все мозги выйдет несчастному Ваньке. Не думаю. Вик вновь уткнулся в дорогу, выискивая змеиный след. Иван парень не промах. Как бы в итоге он им счет за консультацию не выставил, с него станется. Мы вышли за пределы деревни и пошли вдоль дороги. Поисковый шарик, который смущенно прятался от жителей, хотя они не могли его видеть, сейчас радостно наярил вокруг нас кругами. Но никакого сигнала о том, что кристалл обнаружен, он не давал. Значит, мы еще далеко. «Как думаешь, – спросил друг Вик, сейчас нашей с тобой суммарной мощи достаточно, чтобы захватить мир?» «На целый мир, наверное, не хватит. А вот эту деревню мы вполне могли завоевать, – улыбнулся я. «И что бы мы с ней делали?» «Как что? Это же ясно! Крестьяне пахали бы поля, платили бы нам дань, а мы пользовались правом первой брачной ночи. Видел, там были вполне достойные представительницы прекрасного пола. Кстати, давно хотел спросить, что там у тебя со Светой? Намечается нечто серьезное? Я удивился. Обычно Вик не лез в мою жизнь, как и я в его, помимо тех случаев, когда мы отдыхали в общей компании и на пару знакомились с девушками. Но сейчас-то ситуация совсем иная». «А с какой целью интересуешься?» «Знаешь, мне просто показалось, что для тебя это нечто большее, чем обычный роман, а я бы хотел, чтобы мой друг был счастлив». Вик посмотрел на меня своими выпученными глазами, и я не знал, смеяться мне или отнестись к его словам серьезно. «Спасибо, конечно, за заботу, но думаю, я сам разберусь». «Разберись, обязательно разберись», – согласился Вик. «Я однажды Тура так думал, что непременно во всем разберусь. Только дай срок». И девушка была замечательна. «Сказка, мечта, погиня. Ты ее не знаешь. Мы с тобой еще не были знакомы в то время». «И что случилось?» – заинтересовался я. «Эту историю я прежде не слышал». «Я так и не разобрался. И до сих пор иногда сожалею об этом. Думал, мы слишком разные, ничего не получится». Я не готов к отношениям, в принципе. Она не поймет, как мне казалось, какое и почему она не может того, что могу я. А сейчас думаю, а важно ли это все? Недостаточно ли было самого главного? Искры, которая быстро разгорелась, настоящий костер. Я ведь настолько любил ее. Или был влюблен, до сих пор не уверен, что понимаю, в чем разница между этими словами. Что казалось, готов был на все». А оказалось в итоге не готов. И кто я? Трус? Предатель? Или просто человек, упустивший тот единственный шанс? Мы уже некоторое время шли на через поле, двигаясь в сторону леска, видневшегося неподалеку. В земле то и дело попадались кротовые ямы, и нужно было внимательно смотреть под ноги, чтобы не провалиться в одну из них. Ногу сломать такой ситуации проще простого. «Зачем ты мне все это говоришь?» потому что не хочу, чтобы ты повторил мою ошибку, а мне кажется, ты к ней идешь семимильными шагами, как я когда-то. Вик, мы с ней знакомы совсем недолго, и я еще ни в чем не уверен. Дело твое, и решать тебе. Я лишь рассказал короткую историю. Он хотел помочь бесспорно, но я не привык обсуждать личную жизнь, пусть даже с лучшим другом. Женщинам как-то проще в этом плане. У подруг зачастую нет секретов друг от друга, что после обычного делает их злейшими врагами. А мужчины иные. Мы не любим пустых, как нам кажется, разговоров, неудобных тем. Не любим, когда лезут в интимную часть нашей жизни. Нет, похвастаться успехами на любом на фронте иногда можно. Но то, о чем говорил Вик, гораздо интимнее обычных приключений. Важнее флирта, или даже самого откровенного секса. И мне было некомфортно говорить на эту тему. «Спасибо, конечно, но давай оставим этот разговор. Тем более, что Шарик заволновался». Шарик и правда перестал наматывать вокруг нас круги, замер на месте, и вдруг стримглав унесся вперед. Только его и видели. С ним! Он летел прямо по следу змей!» Рякнул Вик, мигом выкинув из головы сентиментальные истории. «Мы ушли не слишком далеко от деревни, километров за восемь. Лес впереди быстро приближался, и через несколько минут мы уже бежали между деревцами, все дальше углубляясь в чащобу». Странное дело. Со стороны лес не казался таким густым, а сейчас я почти не видел неба, закрытое тяжелой листой и ветвями деревьев тропинка отсутствовала, но мы благодаря Вику след не теряли. Я призывал шарик, но тот все не возвращался. Слишком много степеней свободы я задал ему. Возможно, он воспринимал мой текущий приказ не как основной и решал свои задачи, а может быть, кто-то уже перехватил над ним контроль, но тогда о нашем приближении осведомлены и примут соответствующие меры. Я сообщил об этом Вику Но тут лишь отмахнулся увлеченный погонь. Мне же для уверенности пришлось сжать покрепче руки с саблю, но и это не помогло. Смотри, впереди поляна! Я тоже увидел, что прямо по нашему курсу сквозь кроны деревьев пробивался осторожный свет. Мы замедлили шаги. Вик наконец вернул своим глазам естественную форму и сделал это вовремя. Усиленное зрение помогало видеть мелкие детали но также точно могло помешать в бою. Тем более на него приходилось тратить энергию, а Буль был настолько опасным противником, что для встречи с ним нужно приберечь все силы. На полянке домик, на нем надпись «Лесное хозяйство», а вокруг дома «Ты видишь?» Но к тому моменту я уже сам все увидел. Вокруг домика в неудобных позах лежало несколько человек, Укрытых цветастыми коврами Вдруг один из ковров зашевелился И я понял, что это были вовсе не ковры Змеи, за которыми мы охотились Покрывали пестрым одеялом Трупы работников лесного хозяйства Мы опоздали Жертвы, которых могло и не быть Проявимая растропность Навсегда замерли на земле Жуткими свидетельствами нашей некомпетентности «Смерть тварям!» Вика было не узнать. Его лицо перекосилось от ненависти, глаза сузились, скулы четко проступили, а зубы явственно захрустили. Он очень не любил, когда погибали невинные. Я увидел, что Вик готовит удар. И в ту же секунду к нам полетел шарик, закружив вокруг в оживленном танце. Кажется, он обнаружил цель своего поиска и таким способом рассказывал об этом, одновременно выражая сожаление о быстротечности собственной жизни, ведь выполнил задание, он и сам вскоре исчезал навсегда. «Стой! Погоди!» Но я уже не успел!» Вик протянул руки вперед, и с них сорвался поток синего пламени. Это была уже не мнимая, а вполне реальная волна. Сейчас сил у нас хватало и на больше. Она стеной пошла вперед... А до мертвых людей, ставших временным прибежищем для сотен гадов, окружила трупы и в несколько секунд поглотила их вместе со змеями, а после этого успокойно замерла на месте и вскоре пропала вовсе. «Теперь он знает, что мы здесь!» «Да, такое появление не могло остаться незамеченным. Буль, если он в доме, а он наверняка там, потому что там кристалл. А где кристалл, там и буль» не мог не заметить уничтожение своих питомцев. Вик выдал наше местоположение, но одновременно и заявил громко о наших возросших способностях. Заклятие такой силы и мощи прежде было его неподластно, а теперь срывалась круша неприятеля при первой его мысли. «У меня зазвенел телефон. Как не вовремя. Демарк!» «Слушаю!» Мы, медленно уже не скрываясь, шли к домику. Мне кажется, я нашел его. Только что поступило сообщение, что похожего старика видели в районе лесного хозяйства. Я звоню туда, но ни один из телефонов не отвечает. Они все мертвы. Мы тоже здесь. Ждите меня. Не идите туда одни. Поздно. Он уже знает, что мы рядом. Еду к вам. Отрывисто сообщил Демарк и скинул звонок. А из домика, недовольно щурясь, вышел Буль. Мой шарик чуть не заскурил как нетерпеливый щенок, почувствовавший неподалеку добычу. Он рвался вперед, но я усилием воли сдержал его до поры до времени. «Ребятки, вы не вовремя!» Тоном сердитого учителя сказал Буль, разве что пальцем нам не погрозил. «Извините, конечно, но позже мы зайти не можем». «Да уже это я вполне понимаю. Я бы посоветовал вам убраться отсюда как можно скорее дальше. Я бы даже отпустил вас...» Если бы вы так поступили Но молодость, горячая кровь, амбиции А я не люблю убивать без причины Да Вик постарался скрыть свои эмоции И говорил ровным голосом Но я видел, как от ненависти у него подергивается левая века А за что же ваши твари убили здесь всех? Кого? Не понял Буль Огонь сожрал змей вместе с телами Вокруг осталась лишь выжженная земля. Наконец до него дошло. «Вы имеете в виду местных работников? Так это же всего лишь люди. Обычные человечки, без капли дара. А вот змеи мои были бесценны. Я так долго собирал их по всему миру». «Человечки? Они, значит, не считаются?» «Ну, конечно же, нет. Таких вокруг сотни миллионов. Они для меня мало значат». «Мир во все века двигали вперед только маги, а остальные – сброд, рабочая сила в основе своей ленивые дармоеды. Разве вы с этим не согласны?» По мне, так в его словах имелась определенного рода логика. Но разве не подобной же логикой руководствовались нацистские деятели, разделяя людей на высшие и низшие расы? Ту был тупиковый путь, который вел в никуда». Кэрэцебуль уловил ход моих мыслей, а может быть, просто прочитал их. Кто знает, на что способен этот старик. Он сделал несколько шагов на встречу, но ближе приближаться не стал. Уверен не от страха, а из других соображений. «Разделение существует, вы же сами знаете. Есть мы, те, кто обладает даром, и есть все прочие. Если вы учили историю ребятишки...» не ту историю, что преподает для всех, а историю подлинную о событиях, на самом деле имеющих место, а не о вымышленных или переписанных начисто, то вы знаете, что я прав. Ведь даже весь схваленный нынешний научно-технический прогресс – дело рук магов. Это именно в их светлые головы во все времена приходили мысли не только о том, как наполнить собственные карманы златом, но и о том, как сделать мир вокруг лучше и чище. «Не человечком же об этом думать. Их жизнь слишком быстротечна, поэтому они успевают позаботиться лишь о себе. Не хочу судить их строго. Мне, по большому счету, на них просто наплевать». «Оно и видно», — выдавил Вик, едва сумев рожать сведенные скулы. Как только он умудрился выслушать монолог Буля до конца, не попытавшись напасть на старика, я не понимал. «Вы...» Мерзавец и негодяй В прежние времена Я вызвал бы вас на дуэль И прикончил по всем правилам Буль с сожалением Посмотрел на Вика Теперь же я поступлю проще Он прищелкнул пальцами Мою саблю вырвала из рук И зашвырнула далеко в сторону А Вика подняла в воздух Закружила по часовой стрелке Все быстрее и быстрее Но тут я опомнился и послал свой шарик вперед, придав ему дополнительное ускорение. Шарик в мгновень ока очутился между Виком и Булем, прошел сквозь невидимую нить, соединявшую их, и спалил ее, тут же исчезло навсегда. Вик рухнул с высоты, но я успел подхватить его мысленным захватом и аккуратно поставил на землю. Магические битвы для непосвященного со стороны выглядели эффектно, но по сути разнообразием не отличались ведь внешняя форма – это лишь вещественное выражение направленной мысли. Огонь, лед, потоки воды или смерч до небес – все это мог вызвать опытный маг, обрушить на своего противника, но тот имел возможность затушить огонь, растопить лед, осушить воду, увести смерч в сторону. Поединок магов так и протекал, когда силы сторон были примерно равны. Но когда у кого-то имелось явное преимущество, то тянуть выискивая лазейки просто не было смысла. Нужно давить, пока враг не падет. И я начал давить, отбросив в сторону мысли о материальном выражении происходящего. Давить чистой силой, которая нас снабдили в избытке. Вик через секунду присоединился ко мне, ударив буля потоком силы с другой стороны. Так мы и стояли практически равносторонним треугольником Даже не вытянув вперед руки Лишь мысленно контролируя потоки энергии Взглядом направляя их в нужную сторону Буль был крепок Он больше минуты выдержал нагрузку От которой лично я загнулся бы на пятой секунде Но и он сдал Шаг за шагом он отступал к домику Не поворачивая головы Оборону он держал надежно Хотя я не понимал, как именно Думаю, даже шеф уже сдался бы А Буль еще сопротивлялся Мы столь же медленно приближались к нему Усиливая давление, насколько возможно А на нападении Буль уже не думал Вся его энергия уходила лишь на глухую защиту И это ему пока что удавалось Нащупав ногами ступеньки Он в три шага взобрался по ним и скрылся в домике захлопнув за собой дверь «Вперед! Уничтожить гада!» Вик легким мысленным приказом вышиб дверь и рванул вперед. Я бежал следом за ним. «Кажется, у нас получалось. Буль отступал. Мы побеждали!» Домик нас встретил пустотой. Точнее, вся обстановка находилась на своем месте, но старика внутри не обнаружилось. Вик яростно заорал, в десят раз оглядывая небольшое помещение. «Да где же он?» «Там!» Я поднял взгляд к потолку, и Вик проследил за направлением моего взгляда. В потолке рваными краями зияла крупная дыра, через которую виднелись облачка, спешащие по своим делам. «Улетел!» Вик опустил руки. «Нас провели. Буль сбежал, оставив нас в дураках. Вновь!» Слевитировал, Думаю, он уже далеко. «За ним!» «Мы не знаем, в какую сторону он полетел. Не знаем, успел ли прочитать дневник и понять, как управлять кристаллом. Ведь если он успел, то уже мог вычислить местоположение книги и направился прямо за ней». Мой взгляд скользнул по комнате, задержавшись на карте местности, висевшей на стене. Флажком обозначалось местоположение лесного хозяйства. Надо было идти на встречу Демарку и придумывать новый план. Я похлопал Вика по плечу и направился на выход, но внезапно что-то царапнуло мое подсознание. Что же это? Что меня встревожило? Карта? Флажок? Нет, второго флажка не видно. Таким образом, Буль не обозначил бы местонахождение книги. Да и зачем ему это делать, с его-то память? Значит, нечто иное. Но что? Вик уже вышел на улицу, а я все стоял в нерешительности, пытаясь понять, что же меня задержало. И внезапно я увидел. Странно даже, что я сразу не обратил на это внимания. Может, из-за общего хаоса, воцарившегося в комнате после нашего появления, а может, из-за того, что мой взгляд уже замылился. Но только сейчас, сконцентрировавшись, я заметил, наконец, что на столе у всех на виду лежал овальный предмет черного цвета, частично прикрытый случайным листком бумаги. Увидев его, я даже сначала не поверил, а подошел, с предосторожностями взял его в руку, внимательно осмотрел и только тогда понял, Я не ошибся. Это действительно был он, Кристал Джона Ди. Волшебное зеркало, предмет, потерянный берком и вновь обретенный нами, забытый в спешке булем, брошенный на столе, и если бы не случайность, так и оставшийся бы здесь. Вик! Из моего горла вырвался хрип вместо слов. Но мой напарник через мгновение оказался рядом, готовый нападать и убивать. Что случилось? Вместо ответа я показал ему кристалл, зажатый в кулаке. Он, в отличие от меня, понял сразу. Издав невнятный рев, он потянулся к зеркалу, и я, без сожалений, передал ему наследство Вольфгангаберга. На улице завыла полицейская сирена. Я вышел из дома и увидел, как Ауди де Марко несется по незамеченной мной прежде дорожке. Я помахал рукой, давая знать, что здесь все в порядке. Демарк остановился в паре метров от меня, вылез из машины и тут же поинтересовался. Взяли? Ушел. Хорошо, хоть сами живы. В принципе, я был с ним согласен. Встреча с Булем могла кончиться и более трагически, не неполучимый столь вовремя великолепный подарок в виде единой проекции, которую мы к своему стыду так и не сумели до конца воспользоваться. Зато мы нашли кристалл. При этих словах Демарк замер на месте, а тут и Вик вышел из домика, держа в руках магическое зеркало. «О, и ты тут! Отлично! Нам не помешает помощь!» Он был собран и сосредоточен. «Я чувствую, что с Кристаллом совсем недавно работали, отголоски энергии присутствуют. Он не уснул и еще активен. Будет проще его задействовать, много времени не понадобится. Тут боль, сам не зная, даже помог нам». Лис, не мог бы ты еще раз прочесть формулу для подчинения зеркала, ту, что Лена прислала отдельно? Формула была составлена дядей Вика и записана им на всеобщем языке в конце одной из записей дневника. Тут все просто. Нужно сказать лишь, я перешел на всеобщий, ищу тебя и назвать предмет своего поиска. Да, Буль тоже это узнал. Он искал ее. Книгу? Вик не ответил, а повторил незамысловатую формулу, добавив в конце, что самое английское название из книги ⁇ Некрономикон. и кристалл ⁇ Заработал ⁇ Его абсолютно черная матовая поверхность вдруг посветлела, как экран дорогого ноутбука с крайне высоким разрешением, и показала тяжелую книгу в кожном переплете, перетянутую с железным обручем, и застегнутую на несколько замков. «Это она!» завороженно пробормотал Демарк. Непонятно было, глядя в Кристалл, где именно находится книга. Он показывал ее крупным планом с хорошим увеличением, но рассмотреть что-либо из окружающей обстановки не представлялось возможным. Вик тоже это быстро понял и приказал Кристаллу, воспользовавшись мини-словарем Лены. «Картинка назад!» Изображение отдалилось от книги, показав обширный зал с троном посередине, с высокими потолками, украшенными резным орнаментом. «Мы что, в церкви?» «Еще немного назад!» Мы выплыли за пределы зала, вознесшись в небо, и оттуда смотрели на представшее нашему взору зрелище. «Я знаю, где находится книга!» – негромко сказал Демарк а мы лишь молча уставились на него, ожидая продолжения. «Это тут, неподалеку». Ваш дядя спятал ее в замке нашего города, прямиком в тронном зале, в стенном тонике, лишь слегка внешне изменив книгу и поставив на нее печать невнимательности от случайного взгляда. «Значит, поехали в ваш замок», – просто сказал Вик. «Тем более, что Буль уже наверняка там».